Глава тридцать восьмая. Тэхён. Тэхён посмотрел на тетрадь Вонсика, Сика, жалея о том, что не успел вернуть её сыль вместе с кольцом ее матери. Он убрал их под халат и плотнее затянул ленту на поясе, повторяя про себя. «Мы обязательно увидимся снова». Затем он поднял взгляд на окруживших его повстанцев. Апарыш медленно обходил трех заключенных, вспотевших от напряжения, но Тэхён сохранял маску спокойствия. Пыльные следы на спинах и совсем маленькие. Хмыкнул Апарыш, подошел к юноше и принюхался к его халату. А вы пахнете женщинами вана, ваше высочество, ромашкой и сандаловым деревом. Тэхён едва сдерживался, чтобы не ударить мерзавца по лицу. Сейчас важнее всего было то, что он скрыл следы на склоне и купил молчание бывших заключенных. «Не понимаю, о чем вы», — с невинным видом произнёс Тэхён. А парыш хищно ухмыльнулся. «Если одного юношу обнаружат мёртвым в ночь государственного переворота, подумает ли кто-то на меня? Как считаете?» «Ваше высочество!» Тихон отвел взгляд в сторону и увидел, что к холму приближается море факелов. «Заместитель командира приказал нам выйти из дворца на север и вести там поиски», — объяснил идущий впереди солдат тяжело дыша. «Свидетели утверждают, что незложенный ван сбежал на юг пешком, скорее всего, в район Йонсан». Там у реки Ханган есть небольшой действующий порт. Стойте!» Вскрикнул солдат, поднимая руки, чтобы задержать остальных. Новый Ван строго приказал поймать Йон Сангуна и привести его живым. Тихен ошарашенно посмотрел на солдата, как и все остальные. «Да проживет Новый Иван долгие годы и будет править десять тысяч лет!» Прошептал Тихен, и с такой силой оттолкнул опарыша, что тому пришлось схватиться за солдата, лишь бы удержать равновесие. «Возможно, вам следует отложить свои похотливые намерения и сосредоточиться на поисках павшего вана?» — прорычал Тэхён, бросив презрительный взгляд на тошнотворного чиновника. «Что думаете, уважаемый?» Опарыш побледнел от ярости, и в эту минуту Тэхён понял, что подписал себе смертный приговор. Удивительно, как мало ему было дела до того, чем всё это для него закончится. Важнее всего в эту минуту будущее девушки, бегущей в темное укрытие гор. «Спасайся, сыль! Мысленно обратился он к ней, бросив последний взгляд вдаль, и первая капля дождя упала ему на лицо. «Найди безопасное место и живи счастливо!»